Глава пятая. «Эй!» Задыхаясь от подкатившей горлу паники, я попыталась заговорить с невменяемым психопатом-олигархом. «Если это похищение, то очень невыгодное. Мой отец преподаватель в академии, там платят жалкие гроши. И живём мы в старой хрущёвской квартире. Да и зачем вам выкуп? У вас всё есть!» Тебе никто не собирается похищать», — поморщился Тихонов. «Но мне кажется, вчера мы всё обсудили». «Ты даже диплом оставила у нас в приёмной. И трудовую книжку на тебя уже завели. К чему весь этот цирк с телевидением?» «Цирк?» Я ошеломлённо взглянула на его широкую спину. «Это как посмотреть, кто устроил цирк?» Я лишь забрал то, что принадлежит мне. Грубо оборвал меня монстры. «Ничего личного». «О, да, у вас прямо конкурентная борьба за кадры, как я посмотрю». Немного осмелев, язвительно ухмыльнулась я и даже выпятила грудь вперёд, придерживая рукой, растёгивающуюся из-за отсутствия нескольких пуговиц, шёлковую блузку. «Верно мыслишь, Ксения. Красные дипломы на дороге не валяются». Холодно усмехнулся с переднего сиденья олигарх и подсунул мне под нос папку с документами. «Что это?» — насторожилась я. «Трудовой договор». «Где подвох?» «Подвох?» «Нигде». «Мои юристы всегда очень чётко работают». Понимая, что из машины мне не выбраться, я начала читать контракт. «Ничего, посижу здесь час-другой, у Тихонова же должны быть назначены на сегодня какие-нибудь деловые встречи. Ему надоест ждать, и он уйдёт». Мелькали в моей голове спасительные мысли. Глаз зацепился за графу «зарплата», и я замерла. «Пятьдесят тысяч плюс премиальные». «Пятьдесят тысяч, мать его, за два кусочка сахара рядом с чашечкой кофе в девять часов утра!» «На предприятии по пошиву постельного белья обещали пятнадцать, без всяких премиальных». Сердце бешено заколотилось. Мозг начал прикидывать, что если жить скромно, то машину я смогу выплатить за год. «На телестудию обратно меня вряд ли пустят». «Моё место достанется прекрасной девушке с именем Ангелина». «Премиальные выплачиваются раз в квартал», прорезал воцарившуюся тишину резкий голос Тихонова. «Они равны сумме заработной платы». «Я растерянно подняла глаза на своего работодателя». «То есть раз в три месяца я буду получать почти сто тысяч?» «Ничего себе». «А в чём заключаются мои обязанности?» «Обсудим на месте». Отмахнулся Тихонов, и впереди показался въезд в подземную парковку прекрасного делового центра, из которого ещё недавно я бежала, сломя голову. «Предупреждаю сразу. Интимные услуги я вам оказывать не собираюсь». Едва поспевая за ним в полумраке подземной парковки, размахивала договором я. «У меня приличное воспитание». «Девушки с приличным воспитанием на конкурсы красоты не ходят», резко остановившись, повернулся ко мне Тихонов. «Девушки с приличным воспитанием там не побеждают», — возмущённо перебила его я. «А финал можно выйти и без спонсора. Если ты такая приличная, Ксения, то зачем полетела в цепкие лапы Крылова? Как ночной мотылёк на свет раскалённой лампы, честное слово. Знаешь, что происходит с мотыльками? Они обжигаются и гибнут. Там же, в лампе». В «Ваши приемной, значит, не гибнут?» Наши глаза встретились. Колючий ледяной взгляд его серых глаз прожигал меня насквозь. Мне показалось, что от возникшего между нами напряжения искрится воздух, как будто я задела в его душе очень болезненную струну. Пренебрегая его великодушием мы отказываясь от должности в угоду телестудии, совершила какой-то страшный манёвр по силе равной действию разрывной гранаты. «Я просто вырвала из неё чеку, и сейчас она взорвётся прямо у меня в руках». «Нет, не гибнут», — неожиданно спокойно ответил Тихонов. Повернувшись ко мне спиной, он широкими шагами зашагал к входу в здание. Я послево оглянулась на темнеющий вдалеке выход. «Бежать отсюда, бежать как можно скорее», — вскричало моё подсознание. «Я уже сделала шаг в противоположную сторону», Но два охранника Тихонова уверенно двинулись мне навстречу. Прижимая груди курточку и договор, я бросилась следом за олигархом. В лифте мы ехали вдвоём, уже молча. Моя красивая кремовая блузка с жемчужными пуговицами была безнадёжно помята и наполовину не застёгивалась. Идеально уложенные волосы растрепались, а руки противно подрагивали. «Что ему от меня нужно?» Уставившись в пол, размышляла я. За три дня его приёмную посетило почти 50 красивых девушек, а он вцепился в мою кандидатуру. И вообще, как он узнал, что я нахожусь в телестудии? «Ирка», — мелькнула догадка в подсознании, «спалить меня могла только горе-подруга. Неужели ему так важно, чтобы я делала кофе в 9 утра, что он и её прижал к стене? А что ещё он от меня потребует после кофе?» Ведь такие большие зарплаты не платят просто так. Лампочка сгорелась цифрой девять, и двери лифта распахнулись. Вскоре мы с Тихоновым оказались в той самой приемной, из которой я бежала накануне. Только теперь никакой доброй Павловны здесь не было. Мы остались один на один. Даже огромный экран с рекламой на стене не работал. Ваши люди порвали мою блузку. Остановившись перед входом в его личный кабинет, перешла в наступление я». «Неужели вы думаете, что после этого я буду у вас работать?» Тихонов окинул меня тяжёлым взглядом и достал из кармана пиджака сотовый телефон. «Катерина, спуститесь в центральный универмаг, приобретите там шёлковую блузку 42-го размера и немедленно зайдите в мой кабинет». Продолжая смотреть на меня, без приветствия рыкнул он. «Женскую, конечно». «Пастельных тонов, да». «За счёт корпоративной карты, да». Потом выключил связь и повернулся ко мне. «Я жду кофе к сине. Кофе должен быть у меня в кабинете ровно в девять часов утра. Всегда. Сейчас девять сорок, чтобы это было первый и последний раз. Я ещё не подписала контракт, и моя блузка порвана из-за действий ваших неадекватных сотрудников. Знаете, наверное, я лучше пойду в полицию и напишу заявление о нападении». «Не в моём случае», — с усмешкой взглянул на меня Тихонов. «Полиция вам не поможет». Я с досадой сглотнула кум в горле и растерянно посмотрела на него. Пальцы, сжимавшие смятую и порванную ткань блузки, противно задрожали. «Блузку принесут через двадцать минут. Подпишите документы и приступайте к выполнению своих обязанностей». Уже спокойнее произнёс он. «Ага, мы внезапно перешли на «вы». Очень странный переход после грубого «ты». И какие я должна выполнять обязанности? Составлять моё расписание. Если нужно, сопровождать меня на деловые встречи, приносить документы на подпись, а для начала ознакомиться с деятельностью ювелирного завода». Он подошёл к стеллажу и извлёк оттуда пухлую папку с документами, шумно положил её на стол рядом с компьютером и посмотрел на меня. «Надеюсь, красный диплом не куплен, а заработан собственным умом». И «Этих знаний хватит, чтобы осилить нехитрую работу секретаря». «Я не стану подписывать договор», сглотнув оскорбление, прошептала я пересухшими от напряжения губами. «Вы не имеете права меня заставлять. Вы только что лишили меня самой сокровенной мечты. Неужели вы думаете, что после этого я подпишу контракт, обязывающий меня мыть вам чашки для кофе?» «Расслабься, Ксения. На телевидении тебя больше не возьмут. В нашем городе точно». Поверь, я об этом позабочусь. В полицию обращаться бесполезно, они всё повернут в мою пользу. А вот такую хорошую зарплату, как в Артамасе, тебе нигде больше не получить. Лечение дорого стоит. Рекомендую очень хорошо подумать, прежде чем ещё раз хлопнуть дверью. Больше я тебя возвращать не стану». «Снова ты?» «Очень интересный переход. Какое лечение?» опишила я. «Мне доктора не требуется». «Не тебе, а твоему отцу». «Моему отцу?» «Нет, что вы, он здоров». Я ошеломлённо уставилась на Тихонова. «Как здоров, Ксения?» «Он уже второй год борется с раком. Две недели назад ему делали химиотерапию». Его слова о моём отце ударили по голове словно обухом. Горлу подкатился ком. «Нет, нет, вы... вы всё выдумываете. Две недели назад папа ездил в гости к сестре, у него отпуск был, вот он и поехал в Екатеринбург, потому что давно у неё не был. Я бы знала, если бы он был болен. С папой всё в порядке». «Вот чёрт», — выругался Тихонов и провёл рукой по своим русым волосам. «Они что, не сказали тебе?» «Это всё бред. Откуда вы вообще знаете что-то про меня и мою семью?» «Элементарно навёл справки вчера вечером. Нельзя же брать на работу человека, не проверив его данные. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Я, исполненным ярости и отчаяния взглядом, и он, слегка растерянным от того, что сообщил мне то, чего я не должна была знать». «Блузка, Руслан Георгиевич!» Распахнувшаяся дверь и звонкий голос румяной Катерины – которая тут же осеклась, заметив изъяны на моей одежде, заставил меня вздрогнуть. Сиреневые пакет из самого модного магазина в Центральном универмаге заставил осознать, что я стою перед незнакомой девушкой в порванной блузке. «Спасибо. Вы свободны, Катя». Резкий и грубый голос Тихонова заставил её побледнеть. Оставив пакет на столе, она быстро ретировалась из приёмной. «Прекрасно». «Теперь сплетен, не оберёшься». Быстрый взгляд Катерины, жадный и любопытный, кричал о том, что сейчас она разнесёт по всем отделам новость о порванной блузке новой секретарши генерального директора. А вот о том, из-за чего блузка была порвана, по незнанию весь обиженный состав компании будет фантазировать с особым отчаянием и злостью. Дамская комната находится слева. «Переоденься и приступай к своим обязанностям». Я медленно подняла на него глаза. «Мой папа действительно болен, или вы решили меня разыграть?» «Для чего мне разыгрывать тебя?» оскорблённо передёрнул мощными плечами Тихонов. «Можешь сама у него спросить сегодня вечером. А сейчас переоденься и принеси мне, наконец, кофе». Несколько мгновений я раздумывала потом всё же взяла пакет и быстро вышла из приёмной. «Может уйти?» – шумели мысли в моей голове. «Пока он ждёт кофе, просто смыться из этого здания и всё». Но, папа, я так не ожидала подвуха с этой стороны, что была окончательно раздавлена. Химиотерапия означала одно – дело плохо. Мог ли он скрывать от меня и бабушки свою болезнь? До да кого я обманываю, конечно, мог». Застёгивая пуговицы на нежной шёлковой блузке цвета капучино, размышляла я. Взгляд упал на ценник, и я вздрогнула. Блузка стоила почти целую зарплату на предприятии по пошиву постельного белья. «Если папа болен, где мы возьмём деньги на лечение?» Я слышала, что лечение рака стоит очень дорого, и нет гарантии, что болезнь будет побеждена. Будто во сне я вернулась в приёмную включила кофемашину, сделала кофе точно так, как меня научила сердобольная Павловна. Поставила чашку на серебряный поднос и робко постучала в дверь личного кабинета Тихонова. «Наконец-то!» – раздался из-за двери его резкий голос, от которого у меня снова неприятно заныли виски. Я открыла дверь, и робко вошла. «Отлично выглядишь», – оторвавшись от экрана компьютера, одними уголками губ улыбнулся мне Тихонов – и пронзил взглядом, в котором отразилось что-то... что-то едва уловимое, но очень личное. «Подпиши трудовой договор, Вика, и приступай к работе. Вашу семью ждут очень серьёзные испытания, деньги пригодятся». Я поставила рядом с ним чашку кофе и вдруг замерла. «Вика? Он назвал меня другим именем?» «Меня зовут Ксения», — поправила его я. «А я, как сказал...» «Вика...» «Прости», — нечаянно оговорился, — улыбнулся он, но в глазах мелькнула едва заметная горечь. «Вот бумаги, подпиши договор». Я взяла у него ручку и опасливо посмотрела на прыгающие перед глазами буквы. «Мне не нравилось это «ты». Оно было слишком... слишком личным для первого знакомства. Почему я против воли вырвался из груди вопрос?» Тихонов окинул меня задумчивым взглядом. «Скажем, я редко меняю сотрудников. Маша ушла, и мне нужна достойная помощница. Ты идеально подходишь по всем требованиям. Неужели среди такого большого количества желающих не нашлось ещё одной подходящей кандидатуры? Нет, ни одной». Я вздохнула и быстро подписала договор. «Ну вот, другое дело». Тихонов довольно откинулся в кресле. «Можешь идти, Ксения. Сделай себе кофе и немного отдохни. Слишком напряжённое утро у нас выдалось. В полдень приедет Маша. Принимай у неё потихоньку дела. Ладно». Я кивнула и вышла из его кабинета. В голове шумело, в висках пульсировала такая боль, что темнело в глазах. «Папа болен». А я узнаю об этом от странного олигарха, который вцепился в меня мёртвой хваткой, потому что ему нужна новая Маша. Только если ему нужна Маша, почему он назвал меня Викой? И про папу сказал. Горло подкатил комок. Рак не лечится. А что если... Если папа умрёт? Эта мысль окончательно выбила меня из колеи. Внутри всё обмерло от страха. Схватив в руки свой айфон, я принялась набирать номер отца. Потом вспомнила, что в десять часов утра у него пара. Он не берёт трубку, когда читает лекции в академии. Позвонила бабушка. Сама. Видимо, почувствовала мою нервозность. «Ксюша, ну как там первый эфир? Знаешь, у меня сердце не на месте. Всё, кажется, может, не нужна тебе эта работа на телевидении». «У меня теперь другая работа, ба. Нет никакого телевидения». «Какая такая другая работа?» – насторожилась она. «Не очень обременяющая, но щедро оплачиваемая. Иру помнишь?» «Эту вертихвостку, конечно, помню. Девушка беда, а не подруга. Того и гляди, вляпаешься с ней в очередную нехорошую историю». «Ух, как бабуля права. Но ничего не поделаешь. Договор на год я уже подписала». Ира позвала меня в свою компанию. «К этим ювелирщикам, что ли?» «Да там одни бандиты работают, Ксюша. Что тебе делать среди них?» «У них хотя бы зарплаты платят», — вздохнула я. «И кем ты туда устроилась?» «Финансовым аналитиком». Солгала, даже не моргнув. «Анализировать чашки кофе по утрам». Тут же добавила про себя с ядовитым сарказмом. «Ого! И что, тебя взяли без опыта работы?» Дотошно да, допытывала меня бабуля. «Да, на испытательный срок». Как сказал их генеральный, красные дипломы на дороге не валяются. «Не нравится мне всё это, Ксюша». «А как мне не нравится, бабуленька, если бы ты знала». «Ба, скажи, с папой всё в порядке?» Желая как можно быстрее перевести тему в безопасное русло, спросила я. «А что, не в порядке?» «Нам тут из поликлиники звонили, на домашний телефон». Снова придумала ерунду я. «И что?» «Скажи, ты знаешь, что у него не всё в порядке?» «Значит, сказали тебе сволочи», — тихо проговорила она. «Какого чёрта, спрашивается?» Внутри что-то оборвалось, и гулко ухнула вниз. «Значит, правда всё про папу?» «У него рак, да?» — едва слышно прошептала я. «Рак, Ксюшенька, и опухоль неоперабельная». Врачи сказали, нельзя ничего сделать, слишком поздно мы спохватились. Она в таком месте, что кровотечение потом не остановишь. И что же теперь делать? Ничего. Жить дальше пока возможно. Я уронила телефон себе на колени и закрыла лицо руками. Всё внутри сжалось, скомкалось в один жуткий комок. И теперь уже не было никакой возможности разжать себя обратно.